Затем я позвонил Конклину и Джорджу, и мы вместе вылетели сюда. «Я обратился в бюро по отпечаткам пальцев в Манхэттене», — добавил Конклин. «Когда-то мы с ними тесно сотрудничали, и я им вполне доверяю. Я не сказал им, что мы ищем, но попросил обследовать это место и доложить о результатах только мне». Тут он умолк и сделал движение тростью в сторону морского офицера, после чего вновь поставил ее между ног. Далее Джордж дал им 37 имен всех, чьи отпечатки, как мы знали, имелись в архивах ФБР. Они вернули их нам лишь с одним именем, которого мы не ожидали, не хотели даже верить. «Дельта», — проронил сенатор. «Да», — подтвердил морской офицер. Они были на разбитом бокале для бренди, всего на нескольких осколках, но и этого было вполне достаточно. На бокале находились отпечатки третьего и указательного пальцев правой руки. Вы абсолютно в этом уверены? Тихо спросил сенатор. Отпечатки не могут лгать, сэр, ответил военный. На осколках еще сохранились остатки бренди. Можем ли мы быть уверены? Может провести дополнительное расследование? А что относительно майора по имени Веб продолжал настаивать сенатор? Майор получил адрес от меня, ответил генерал, после приземления в аэропорту Кеннеди. Связь происходила по специальному каналу, и утечки информации быть не могло. А где был майор Веб в последний раз? — уточнил сенатор. — В Цюрихе, — ответил Кроуфорд. — Дельта, как вы предполагаете, прибыл сюда тоже из Цюриха? — Да, из Цюриха. Я думаю, что Веб был одним из тех, кто мог бы помочь ему оказаться здесь. Почему? Этого мы можем никогда не узнать, хотя он ожидал поймать нас всех в этом особняке. — Он не знал, кто мы такие, — запротестовал сенатор. «Его единственными контактами были яхтсмен, его жена и Дэвид Эбботт, и, конечно, Вэбб», — добавил генерал. «Это не имеет никакого значения», — заметил Конклин. «Вэбб мог сказать ему о встрече, что мы можем быть там в полном составе, и что ему предоставляется удобный случай разделаться с нами, ведь дело весьма запутанное. Шесть месяцев молчания...» а затем резкий поворот, тем более, что тут замешаны деньги. К нему должна быть масса вопросов, поэтому он решил покончить со всем и всеми сразу. У него и раньше бывали странности в поведении, но им находилось объяснение. Его семья погибла в результате военного инцидента, и с тех пор он возненавидел войну. Может быть, и на этот раз с ним произошло нечто подобное? «Мы создали миф о Кэйне». Но теперь пришло время его разрушить. С этого момента он не может считаться дельтой. «И теперь мы должны стать его врагами?» Снова вступил в разговор сенатор. «Да, потому что не имеет значения, по какой причине он совершил такой поворот. Достаточно того, что мы выяснили». Сенатор еще раз подался вперед, привставая с дивана. «Что вы собираетесь делать?» Мы собираемся его уничтожить. Эти слова, произнесенные Конклином, были подобны ледяному ветру, внезапно ворвавшемуся в теплую комнату. Он не только нарушил все правила, он и нас всех втянул в эту грязную яму. Не забывайте, господа, что Гордон Вепп был его братом. Мы должны добраться до него и перегрызть ему глотку. Наступило. Продолжительное молчание. Все задумались. Книга третья. «Комсомольская правда». 28 августа 1990 года. Террорист, который вернулся с холода. Он наводил ужас на население Западной Европы, будучи студентом-отличником университета имени Патриса Лумумбы. Вот, говорят, во времена застоя жизнь в нашей стране была скучной. А между тем, если верить французскому еженедельнику Пуэн, лет десять назад на улицах Москвы можно было повстречать человека, от имени которого у людей всего мира еще долго мороз будет пробегать по коже. Ильич Рамирес Санчес в террористических кругах известен под именем Карлос, родился в 1949 году в Венесуэле, Свой первый крупный теракт он совершил в 1975 году, застрелив двух французских полицейских из пистолета и смертельно ранив преследовавшего его комиссара парижской полиции. После этого он попал в списки Интерпола. На его личной карточке была пометка «Чрезвычайно опасен, применяет оружие, не колеблясь». Смысл его преступной жизни — запугивать и уничтожать проклятых империалистов. В декабре того же 1975 года Карлос ворвался на правительственное совещание в Вене и устроил кровавую баню. Среди десятков убитых оказалось три министра. Впрочем, различий между высокопоставленными личностями и домохозяйками он не замечал. Тому свидетельство серия терактов против мирного населения во Франции, шесть убитых и 87 раненых. Ни одна из западных спецслужб не смогла задержать Санчеса. Теперь, когда раскрылись архивы восточногерманской и венгерской контрразведок, причина его неуловимости ясна. В перерывах между своими вылазками в западную Европу террорист Отсиживался за железным занавесом.